Роман Шкловский. Путешествие на парусной яхте «Аргоша». Приключения на Дону. Часть первая. Приключения на Дону. Введение. Не знаю, откуда у меня такая тяга к путешествиям и парусам. Раньше я думал, что на меня сильное влияние оказали прочитанные в детстве книги. Но дело в том, что книги-то в детстве читали одни и те же. Я имею в виду тех, чья юность пришлась на 70-е 80-е годы прошлого столетия. Так вот, книги одни, а к странствиям совсем у немногих. То есть книги, скорее всего, попали на уже подготовленную почву, и зерна проросли, а у других зачахли. Может, гены? но ну, например, у меня в родне нет никого, кто хотя бы частично был связан не только с парусами и морем, но и вообще с дальними странствиями. Тогда что? Душа? Случайно образовавшиеся в недрах мозга нейронные связи? В общем, вопрос без точного ответа. По крайней мере, ответ в стиле воспитания меня тоже не устраивает, так как я жил вдалеке от моря, и любви к парусникам мне никто специально не прививал. Так вот, эм, тяга к странствиям у меня сначала вылилась в работу геологом, а затем и в путешествия по разным странам на парусных яхтах, взятых на прокат, в чартер. Конечно, у меня были и свои, скажем так, небольшие плавсредства. Первое суденышко мне подарили жена с сыном на день рождения. Это была надувная резиновая лодка Омега-2. Сейчас ей уже почти 20 лет, но она до сих пор в строю. Затем у меня появились надувной рыболовный катамаран Андатра, сверхлегкий каяк Колчим, и надувные суда производства компании «Вольный ветер», одноместная байдарка и сплавной катамаран с помогательным парусным вооружением «Валдай-2», который стал моей первой парусной яхтой. Я выпилил для этого ката жесткую палубу из фанеры, выделил место для одноместной палатки, заменил весельные шверцы на добротный деревянный кинжальный шверт, а также немного переделал парусное вооружение. На этом катамаране я побывал на Онеге, Ладоге, реках Центрального Черноземья и назовском на море. Но, несмотря на все достоинства моего надувного парусного суденышка, в какой-то момент я захотел сам, своими руками, построить пусть небольшую, но настоящую парусную яхту.